Глава третья. Самым неприятным в дороге были населенные пункты, которые попадались на пути. Заражение было повальным, а бывшее человеческое жилье, похоже, манило существ, в которых превратились люди. Возможно, потому что там легко было добыть пищу. Мы неоднократно убедились, что они охотно жрали друг друга. Поймать лесных зверей было куда тяжелее. В этот раз я ехал в кабине. Благодаря режиму я с успехом заменял профессионального штурмана. Достаточно было периодически входить в него на несколько секунд, чтобы корректировать путь, ориентируясь на деталь местности. Когда, ближе к вечеру, мы проехали очередную заброшенную и, возможно, разграбленную деревушку под названием Кандры, краем глаза я уловил какое-то движение на обочине. Оно привлекло мое внимание, что было не таким, как уже ставшее привычным угловатое и бессмысленное мельтешение мертвых людей. Это была как тень, которая испуганно метнулась куда-то за кусты, когда мы приблизились. — Притормози, — попросил я водителя, парня лет двадцати, бывшего спецназовца. Тот послушно замедлил ход. — Что там? — тревожно спросил он. — Хочу посмотреть, — ответил я. — Останови, пожалуйста. — Точно? — переспросил водитель, но нажал на тормоза. Грузовик встал на обочине. Я не ответил, открыл дверцу и спрыгнул на пыльный утрамбованный грунт. Потом двинулся вдоль борта грузовика, доставая ПМ, который заменил мне привычный тёрвинг перемещения. За кустами был поваленный забор, а в глубине зарослей, в которых угадывался бывший огород, темнел покосившийся сруб. Там, за полуотвалившейся дверью в темноте, что-то двигалось, и это нечто точно не было ходячим трупом. Те вели себя совсем по-другому. Я осторожно приблизился к входу. Тут пахло свежим костром и кажется чем-то печеным. От мертвых так точно не пахло. Доставая фонарик, я зашел внутрь, посветил перед собой. У завешенного плотными гардинами окна На полу развалившемся диване сидел мальчишка, лет десяти на вид. Он смотрел на меня огромными глазами, в которых было больше усталости, чем любопытства, удерживая на руках худого кота окраса табби. Кот тоже глядел на меня недовольно топорща вибриссы. — Привет, — сказал я, опуская луч, чтобы не слепить ребенка. — Привет, — ответил мальчишка. — Так вы наши? улыбнулся он. «Я так и думал. Вы военные, да? Или спасатель? «Наши, конечно». Я улыбнулся в ответ и сделал два шага вперед по скрипучим половицам. Мальчишка подтянул ноги, еще сильнее вжавшись в диван. «Кто же еще?» «Ну эти. Натовцы, которые бомбы бросали. Мама говорила, они нас оккупировать хотят, и будут еще наземные бои». Я тяжело вздохнул, потом попытался снова улыбнуться. Мы не военные, ответил я. Надеюсь, что военных вообще больше не осталось. Правда? У мальчишки даже глаза загорелись. Спасатели, значит, здорово. Он встал с дивана и, не выпуская из рук кота, подошел ко мне. Нам остальных вытащить надо будет. Танька испугалась вообще сильно. Поэтому ты со мной не ходи, ладно, а то она не выйдет. Она странная немного. Ну, после того, как... А Колька маленький еще. И Димка с ними, и Светка, но... Подожди секунду. Перебил я, стараясь спросить, где взрослые, но осекся, вовремя сообразив, что к чему. Подожди, тебя-то как зовут? Я Пашка, — ответил пацан. А это Борька. Он приподнял кота, который возмущенно мявкнул. Борька полезный, он крыс ловит и белок. Белок мы жарить научились. Жалко, конечно, но жрать-то хочется. И Колька голодный был тогда. Ясно, ясно. Я поднял руку с ладонью, как бы успокаивая ребенка. Ничего, давай найдем остальных. Я сам пойду, ответил Пашка. А то разбегутся. Димка уверен, что вы враги, даже хотел засаду сделать. А вы спасать-то нас будете? Куда нас отвезут? Там есть вода, можно помыться и кормят, да? — Буду, — кивнул я. — Обязательно буду. — Только Борька с нами поедет, иначе мы не согласны. Он полезный, правда, и блох у него нет. Он домашний, бывший. — Хорошо, — кивнул я. — Давай так, Паша. Я сейчас выйду. Ты сходишь за своими друзьями, а потом я вернусь за всеми вами. Идет? Пашка задумался. — Нет, — он помотал головой. — Ты не уходи, ладно? — А то тебе начальство скажет, что надо кого-то другого срочно спасать, а мы тут останемся. Как скажешь, ⁇ кивнул я. Только там мои друзья в грузовике на дороге ждут. Они могут за меня волноваться начать и сюда прийти. Это ничего, улыбнулся Пашка. Главное, чтобы не уехали. Кай появился минут через пять. Уверенно вошел в дом, не включая фонарик. Должно быть, с его зрением он смог разглядеть меня еще у поваленного забора. «Дети?» — догадался он. «Ага», — кивнул я. «Несколько человек». «Хорошо. Заберем кого сможем». «Заберем всех», — ответил я. «Или я останусь здесь». «Останемся вдвоем», — согласился напарник. «Будем ждать подмогу». «Ты тоже понял, что эта гадость не трогала детей?» — Нет, — ответил я, — не понял. Иначе мы бы не останавливались ночью на привал. — Думаешь, что-то можно сделать? — Можно и нужно. У нас еще есть ресурсы братства. Постараемся спасти всех, кого только сможем найти. В городах погибли очень многие, но даже если уцелело процентов десять населения, их может быть миллион или даже больше. И это только в вашей стране. «Ресурсов-то хватит?» У меня не было точного ответа на этот вопрос. Я не был настолько глубоко в курсе дел братства. Возможно, Лев и Таис знали больше. Я помнил, что вроде бы разрабатывались программы по синтезу пищевых продуктов, которые позволили бы планировать длительные космические миссии. Но удалось ли их довести до конца, я не знал. «У нас выхода нет», — ответил я. «Иначе зачем вообще жить?» Кай подошел ко мне и сел рядом. — Ты мыслишь, как марсианин? — заметил он. — Спасибо, — кивнул я. В этот момент в дом вернулся Пашка с друзьями. Их было одиннадцать человек. Самому младшему всего три года. Перед тем, как выехать, мы накормили детей как следует, не жалея запасы. У меня сердце сжималось в ледяной комок, когда я видел, как они едят. Жадно, едва удерживая пластиковые ложки трясущимися ручонками. «Все-таки надо было взять рацию», — вздохнул я, когда подошел Кай. «Ты же сам знаешь. Тогда это не выглядело хорошей идеей». Он пожал плечами. «Я расслабился, слишком полагался на тюрвинге. Думал, что потом такие мелочи не будут иметь никакого значения, а они имеют». «Мы будем ехать без остановок». — сказал Кай, глядя куда-то вдаль, где терялась среди леса дорога. — Если повезет, всего через сутки будем на месте. Я ничего не сказал в ответ. — Я мог бы полететь на параплане, — сказал Кай. — Это ничего не даст, кроме дополнительного риска. Наша средняя скорость на грузовике может быть выше, — возразил я. — Но если в дороге не все будет гладко, тебе придется это сделать. Кай в ответ согласно кивнул. Самые младшие дети дальше ехали в кабине с водителем. Я же старался следить за дорогой, включать периодические режимы, если понимал, что повернули не туда, открывал, стучал в окошко кабины, жестом указывая правильное направление. Для детишек постарше мы постарались создать уютные условия в Кунге. Завалили рюкзаками выгородку, натянули индивидуальные палатки так, чтобы была дополнительная защита от сквозняков. На пол в несколько слоев положили спальные мешки. Дети почти сразу уснули, впервые за долгое время в тепле и безопасности. Пашка лежал у борта, отделявшего кунг от кабины, в обнимку со своим котом. Тот вел себя на удивление прилично, не пытался сбежать. Возможно, потому что рядом с ними разместилась Таис. Она не спала, следила за детьми, поправляя походные одеяла, если кто-то из них раскрывался. Вот сразу проникся к ней теплыми чувствами. Может, потому, что она не забыла его покормить, а может, оценил ее заботу в целом. Таис единственная, кто подумал о том, что коту в поездке нужен будет туалет, и захватила коробку из плотного картона, наполнив ее песком, собранным с обочины. Самару мы планировали объехать по плотине Волжской ГЭС. Однако этим планом не суждено было сбыться. Плотина была уничтожена судя по всему, прямым попаданием ядерного заряда. Чтобы выяснить это, мы подняли один из парапланов для разведки, когда портативные счетчики Гейгера начали давать тревожные показания. Когда разведчик вернулся, мы, как могли, закрыли все щели в Кунге и на максимальной скорости промчались по объезду Самары. Дорога была, на удивление, пустынной. Очевидно, что панического бегства из города не было, даже когда началась эпидемия. Сложно сказать, почему. Может, власти до последнего сдерживали панику, а может, жители просто не видели смысла в бегстве, ведь бежать на самом деле было некуда. Когда миновали опасный участок, водитель остановил грузовик. Мы провели небольшое совещание по дальнейшему маршруту. Кто-то рекомендовал ехать дальше по правому берегу, через Ахтубинск до Астрахани. Там переправиться легче, малых мостов и паромов больше а дальше через Дагестан на Транскавказскую магистраль. Но я настоял на том, чтобы попытаться доехать до моста в Саратове. Я припоминал из предвоенных раскладов, о которых мне мельком успел рассказать Кай на базе, что там ПВО и ПРО должна быть мощнее. И раз уж боеголовка сумела прорваться в Самару, другой аналогично стратегический объект с меньшей вероятностью подвергся удару. Я оказался прав. Новый Саратовский мост уцелел и даже не был заставлен брошенными машинами. Даже странно. В фильмах про апокалипсис всегда показывают, что дороги у крупных городов всегда забиты автомобилями. Но у нас ситуация развивалась недостаточно быстро, чтобы вызвать волну паники. Наоборот, интенсивность движения по автодорогам была снижена по сравнению с мирным временем. Дети проснулись часов через семь дороги. Мы их снова накормили, и они сидели какое-то время тихо. Еще через час мы сделали короткую остановку, чтобы сходить в туалет и хоть немного размять ноги. Меня удивило, что дети за это время успели поиграть в догонялки вокруг грузовика. Они смеялись и толкались, а я глядел на них и не мог найти слов, чтобы описать всю гамму чувств, которую испытывал в этот момент. Мне остро не хватало гаи. «Удивительно, да?» Катя подошла незаметно и положила руку мне на плечо. «Как дети воспринимают жизнь?» Я промолчал, только взял ее за руку и крепко сжал. «Гриша, ты...» Она, видимо, хотела спросить, о чем-то, но осеклась, а я не стал настаивать. Уже за объездом Волгограда стемнело. Мы снова закупорили кунг, тут снаружи было довольно грязно. Да и странные облака высокие, перламутровый, очень красивый, на закате мне совсем не понравились. Я боялся осадков, которые с высокой вероятностью будут разносить радиоактивную заразу. Для того, чтобы в режиме просчитать реальную степень угрозы, у меня не хватало исходных данных. К Кавказу подъезжали уже в полной темноте. За руль сел Кай. Опыт вождения у него был так себе, но выбора не было его природное зрение гораздо лучше приборов ночного видения. А включать фары нам, конечно же, в голову не приходило. Вместе с нами ехала Таис, которая отказывалась высаживать маленьких детей из кабины, разместив двоих ребят у себя на коленях. Она указывала дорогу к убежищу. Возле Черкаска мы залили последние остатки солярки из бочек в бак. На горизонте встали горы, Заснеженные вершины очень красиво выделялись на фоне полного звезд неба, которое никогда не было таким ярким, когда вокруг было достаточно электричества. Дети снова уснули. Подъезд к самому убежищу, конечно, был замаскирован и защищен наблюдательными постами. Он находился в глубине узкого ущелья. Дорога несколько километров шла вдоль шумной горной речушки, после чего упиралась в разрушенный мост. Но на самом деле этот мост был не разрушен. Часть скалы опустилась по специальному знаку Таис, открывая проход в подземный комплекс».